Глава двадцать Все выходные они бегали по паркам и по росшим травы площадкам, куда часто заглядывали собачники. Фактически они активно действовали во всех местах, где имелись урны для собачьих экскрементов. После того, как подруги два дня расспрашивали про парня с татуировкой и его став фарширским бультерьером, в понедельник с раннего утра в благотворительный магазин устремилась нескончаемая вереница собачников – и случайных прохожих, уверявших, что они его видели. Вначале Фиона и ее подруги поздравляли себя. Их план сработал. Сработал даже лучше, чем они представляли. Так часто колокольчик у них в магазине никогда не звенел по утрам в понедельник. Но, терпеливо слушая все рассказы, дамы вскоре поняли, что большая часть информации, падающая им на колени, вместе с крошками от кекса, — это просто слухи, сплетни, и пустая болтовня. Его пес укусил мою собаку. Он не убирает за своим псом. Его пес набросился на нескольких детей. Его пес лает всю ночь. Некоторые жалобы были вовсе не связаны с собаками. Он торгует чем-то незаконным. Он поцаравал мою машину. Он слишком громко включает музыку, а полиция ничего не делает. Были и более странные. Он украл гномов из садика перед моим домом. Он стащил мою посылку с Amazon. И отказывается возвращать. Информация поступала из самых разных районов. Люди приезжали издалека, даже из пула. А это 16 километров. Именно это всех и объединяло. Собачники были из разных мест, а не из одного. Поэтому Фиона решила, что речь идет о разных людях. Ну, если только парень с татуировкой не выгуливал пса каждый день в разных парках, чтобы его не опознали. Это было возможно, но маловероятно. Все это никак не помогло дамам приблизиться к обнаружению места его прогулок. Поток жалоб продолжился и во вторник утром. Колокольчик звякнул в пятый раз за несколько минут. Однако в дверях появилось лицо, которое знали Фиона и Сью. В магазин зашел Редж Анаграмма, владелец химчистки и уличный букмекер, и стал оглядываться вокруг, рассматривая многочисленные товары. «Добрый день, сэр!» — поздоровалась Молли. Редж аж подпрыгнул, услышав обращение сэр, хотя его мог ослепить яростный энтузиазм Молли. Редж налетел на вешалку для шляп, а затем врезался в полку для обуви. Конечно, разрушения были не в масштабах Салли и Ролло, но их хватило, чтобы понять. Ему здесь не совсем комфортно. Он посмотрел мимо Молли и встретился взглядом с Фионой. — Здравствуйте, Редж, — поздоровалась Фиона. После быстрых представлений он выдавил из себя ответ. «Да, — здравствуйте. Рэдж стоял в середине магазина, нервно крутя золотые кольца на пальцах. Совсем не помогало и то, что все выжидательно смотрели на него. — Могу ли я вам как-нибудь помочь? — спросила Молли. — Эй, нет. Простите. Он сделал шаг в направлении Фионы и огляделся вокруг перед тем, как заговорить. — Послушайте... Я пришел не для того, чтобы на кого-то стучать. Но корзинщик сообщил мне, что вы ищете парня с татуировкой на шее и став фарчирским бультерьером. — Вы его знаете? — спросила Сию. Нет. — Но я знаю, куда он ходит. Ну, кто-то похожий на него. Рядом со станцией Поксдаун есть кафе. Забегаловка. Я мимо нее проезжаю по пути на работу. Я видел его перед этим кафе. Он был с собакой и курил электронные сигареты. — Как называется? Кафе? — Летучий чайник. Сообщив название, Редж попятился прочь. Он чувствовал себя неловко из-за того, что так позорно проболтался. — Не останетесь на чашечку чая? — спросила Дейзи. Редж покачал головой, не желая задерживаться ни одной лишней минуты. — Вы от меня ничего не слышали. Хорошо? — буркнул он. Как дешевый информатор, развернулся и исчез. — Это был неожиданный сюрприз, — заметила Ю. Что вы думаете? — Думаю, он говорит правду, — высказала свое мнение Фиона. И он не сказал ничего плохого ни про ста фарширских бультерьеров, ни про их хозяев, — улыбнулась Дейзи. — Да, — кивнула Фиона, — у него нет никаких корыстных целей, как у всех остальных. Я думаю, нам нужно проверить эту информацию. Плюс ко всему кафе близко отсюда, — Фиона посмотрела на Молли, — — Ты не возражаешь, если мы немного прогуляемся, чтобы поработать над этой версией? — Нет, конечно, — ответила Молли. — Как замечательно, что ты здесь, — Сью уже надевала пальто. — Не знаю, что бы мы без тебя делали. Фиона пристегнула поводок Саймона Лебона, и подруги вышли из магазина. Бодрым шагом они двинулись вперед, возглавляемые Саймоном Лебоном. Он все время спешил туда, куда они направлялись, хотя понятия не имел, куда именно. Вскоре магазинчики закончились и начались частные дома, когда они добрались до конца Саутборн-Гроув, где она пересекалась с главной улицей Покстауна и образовывался перекресток в форме буквы «Т». Если весь Саутборн изобиловал независимыми магазинами и причудливыми чайными, Поксдаун был более богемным, с антикварными лавками, где вещи покрывала пыль, магазинами винтажной одежды и тату-салонами. Здесь легко можно было потерять целый день, просто слоняясь без дела и весело проводя время. Пока дамы ждали у перекрестка, когда маленький человечек на светофоре станет зеленым, их глаза притягивали многочисленные антикварные лавки Поксдауна и интригующие предметы, выставленные в витринах. «Есть ли занятие лучше, чем рыскать в поисках антиквариата?» — заметила Фиона. «В поисках антиквариата?» «Звучит, как название вечернего реалити-шоу», — заметила Дейзи. «Я определенно стала бы его смотреть». «Да, в качестве ведущих подошли бы Алан Тичмарш и Карл Кирквуд, предложила Сью. «Тебе нужно запатентовать это название, Фиона. До того, как его кто-нибудь украл. Я тут на днях немного порыскала, купила себе очень милую конскую сбрую с латунной оковкой для туалета на первом этаже». Светофор на переходе загорелся зеленым. Они поспешили на другую сторону и увидели вход на станцию Поксдаун и скромный фасад кафе «Летучий чайник» рядом с ней. Это было традиционное британское кафе, какое еще поискать надо, с запотевшими окнами и меловой доской с меню, рекламирующей завтраки за пять фунтов в круглый день. «Это очень выгодно», — заметила Сью, которая всегда и везде искала выгодные сделки. На тротуаре стояли разномастные, никак не сочетающиеся друг с другом столики. Предположительно, парень с татуировкой сидел здесь с собакой и курил электронные сигареты. Над дверью висела вывеска, как часто бывает в пабах с названием «кафе» и рисунком в стиле 1930-х годов. — О, вы только посмотрите на нее! — Дейзи показала на вывеску. Когда Редж сказал, что кафе называется «Летучий чайник», я подумала, что это будет заварочный чайник с крылышками. Но он похож на поезд. Темно-зеленый чайник, о котором шла речь, катился на колесах под косым углом по рельсам, а из носика поднимался серый дым, пока он увлекал за собой вагоны. Неравнодушная Сью сфотографировала вывеску на телефон. — Так выглядел бы летучий шотландец, если бы был чайником. Он один раз приезжал мимо станции Поксдаун. «Кто? — Кто? — Чайник? — удивилась Дейзи. — Нет, летучий шотландец. Его видел мой отец. Он стоял на платформе за множеством других людей и смотрел, как поезд промчался мимо. Отец говорил, что у него мурашки побежали по коже. — Кто-то должен начать производить чайники в виде поездов, — заметила Дейзи. — На это можно сделать... Целое состояние. — Пошли, давайте посмотрим, не получится ли у нас найти здесь ответы. Фиона толкнула дверь, и они сразу же почувствовали острые запахи подгоревших тостов и масла для жарки. Хотя и не предполагалось, что в кафе будет пахнуть по-другому. Это была настоящая забегаловка с простыми и крепкими столами, на которых стояли бутылочки с соусом, засохшим вокруг крышек, хотя, строго говоря, кетчуп должны разливать в вазочки из красного пластика. Группа из четырех строителей сидела в углу, с их комбинезонов падала строительная пыль от кирпичей. Возможно, это была штукатурка. Раньше они бы спорили о футболе, вели себя непристойно и шумно, но теперь все сидели молча, уткнувшись в свои телефоны. С противоположной стороны устроилась молчаливая пожилая пара. Похоже, они просто были не в настроении или у них закончились темы для разговоров. За стойкой появился повар средних лет и вручил две тарелки с едой официантке, которая было под тридцать, одетой в таборт с большим карманом спереди. Она отнесла тарелки пожилой паре, те ее поблагодарили и вернулись к своему обету молчания. На обратном пути официантка улыбнулась дамам. «Присаживайтесь где хотите». Фиона уже собиралась сказать, что они не есть, сюда пришли но тут Сью внезапно выпалила. — Я возьму полный английский завтрак и чашку чая. Не могу отказать себе в этом завтраке за пять фунтов. Официантка достала блокнот из кармана и записала ее заказ. Затем выжидательно посмотрела на двух других дам. — Похоже, мы будем есть. Фиона схватила меню с соседнего столика, как и Дейзи. — Им придется что-то заказать из-за своей коллеги. Наверху листа значился полный английский завтрак и его вариации, по большей части состоявшие из обязательных частей в паре с тостом. Бобы на тосте, яичница на тосте, омлет на тосте, колбаса с тостом, бекон с тостом и еще сыр на тосте, который выпадал из общего ряда и не включался в полный английский завтрак. Ниже предлагался удивительно большой список свежеприготовленных сэндвичей. Можно было добавить пюре из авокадо за один фунт. Судя по тому, что это было написано шариковой ручкой, авокадо совсем недавно включили в меню. Неравнодушной Сью это не понравилось, и она заявила громким шепотом, так, чтобы слышала официантка, что они тут извлекают выгоду из нынешних кулинарных трендов, и она сама может купить авокадо целиком за фунт. Фиона шикнула на нее и сказала, что дело не в этом. «Хочешь, возьмем сыр на тосте?» — предложила Дейзи. В отличие от Сью, калории прилипали к телам Фионы и Дейзи, как конфетти к мокрой мостовой. «Да», — кивнула Фиона, — «и две чашки чая». «Хорошо», — кивнула официантка и поспешила выполнять их заказ. Дамы устроились за столиком у окна». Фиона обмотала поводок Саймона Лебона вокруг одной из ножек стула, но оставила ему возможность бегать рядом и подпрыгивать за кусочками беконной колбасы. — Я думала, что мы пришли сюда за информацией, — заметила Фиона. — А теперь у нас получается второй завтрак. Нервнодушная Сью улыбнулась. Второй завтрак еще никому не навредил. Плюс, если мы что-то закажем, это немного их смягчит. А нам ведь надо задать вопросы. Так они будут говорить с большей охотой. Но не после критики их меню, — заметила Фиона. Я просто сказала, что сама могу купить целые авокадо за один фунт и сделать из него пюре. В том-то все и дело. Ты не должна делать это сама. Они делают пюре. Именно поэтому они и берут фунт. Теперь к другой поднятой тобой теме. Я впервые слышу, чтобы... Полный английский завтрак использовался для вытягивания из какой-то информации. Сью положила кулаки с торчащими из них ножом и вилкой на стол, словно какой-нибудь джентльмен времен Диккенса в ожидании пышного пира. Это будет новый подход к допросу. Я бы с радостью поговорила, если бы кто-то предложил мне полный английский завтрак. Дейзи вытерла свои нож и вилку. Она никогда не доверяла общественным заведениям, считая, что ни одно из них не подходит к вопросу чистоты так тщательно, как она сама. Все зависит от того, любит человек полный английский завтрак или нет. Мне, например, не нужно такое большое количество еды с раннего утра. Если я столько съем, то весь остаток дня мне будет хотеться спать. — Полный английский завтрак хорош в любое время, — ответила Сью. — Я иногда ем его на ужин. Споры продолжались, пока официантка не вернулась с их заказами. Фиона обратилась к ней, когда она уже собралась отойти от их столика. «Простите, а собаки можно здесь находиться?» Фиона знала, что «да», потому что обратила внимание на маленькую наклейку у двери. «С собаками можно». Но это была прекрасная подводка к интересующей их теме. «Да, у нас пускают с собаками». Официантка наклонилась, и почесала Саймона Лебона за ухом. Он заинтересовался ее пальцами и стал их обнюхивать, ведь недавно они находились в непосредственной близости к яичнице и бекону. — К вам сюда приходит много владельцев собак? — спросила Фиона. Официантка распрямилась. — Да, у нас много постоянных посетителей. Не так много кафе пускают с собаками. Я думаю, что это создает приятную атмосферу, только если собаки не начинают лаять друг на друга. — Сюда приходит парень со стаффордширским бультерьером и вытатуированной паутиной на шее. Официантка задумалась на мгновение. — Не помню такого. У нас бывает много парней с татуировками? — Он приходит регулярно, — не отставала Фиона. — Курит электронные сигареты на улице с собакой. — Собака не курит электронные сигареты, — быстро поправила Дейзи. — Только парень. Официантка засунула обе руки в большой карман ее таборда. «Да, у нас тут много таких бывает. Мы пускаем собак, но хозяин не любит электронные сигареты», — она кивнула на повара. «Поэтому такие посетители и сидят на улице». Фиона нацарапала номер своего мобильного телефона на салфетке. «Не окажете ли вы мне услугу? Пожалуйста, позвоните, если увидите похожего мужчину». Фиона достала 10 фунтов из кошелька и вручила официантке вместе с салфеткой. «За вашу помощь». Конечно, официантка улыбнулась и приняла деньги.